Бургомистр в изнеможении сидел в углу кабинета, обхватив голову руками. «Вы умный человек, вы должны понять!» — говорил Мюнхгаузен, стоя перед бургомистром. «Я глупый! Я не хочу этого знать!» «Сколько дней в году?» «Триста шестьдесят пять!» «Точно?» «Нет, не точно!» — Мюнхгаузен ласково погладил бургомистра, пытаясь его ободрить. В обыкновенном году 365 дней и 6 часов. Эти 6 часов суммируют и возникает еще один день, то есть каждый четвертый год становится високосным. Но оказалось, что и этого недостаточно. В обычном году 365 дней, 6 часов и еще, еще 3 секунды. Это подтвердит вам любой астроном. Надо лишь Взлететь к звездам с хронометром в руках И проследить за вращением земли. Три секунды неучтенного времени! Три секунды, которые сбрасывают почему-то со счета! Почему? Он стремительно обернулся к двери. Перед ним стояла Марта. Не замечая ее дорожного наряда, Он бросился к ней, восторженно обнял за плечи, Милая, все дело в том, что в нашем распоряжении есть лишние секунды, но мы их не учитываем. Но ведь за годы эти секунды складываются в минуты, за столетия в часы. И вот, дорогие мои, оказалось, что за время существования нашего города нам натикало лишний день — 32 мая. «Все?» — устало спросил бургомистр. Всё, сказал счастливый барон. «И вы ничего у меня не придумали, как сообщить об этом на суде?» «При чем тут суд?» — удивился барон. «Мне важно было сообщить об этом людям, и я это сделал». Только теперь он заметил, что за спиной Марты стоял испуганный Томас, за Томасом растерянные музыканты. «Вы надеялись, вам поверит? Бургомистр поднялся со своего места. «Ну, а куда ждеться от фактов?» «Ну, не идиоты же мы, чтобы отказываться от лишнего дня в жизни!» Мюнхгаузен подошел к Томасу. «Томас, ты доволен, что у нас появилось 32 мая?» «Вообще-то...» — замялся Томас. — Не очень, господин барон. Первого июня мне платят жалования. — Ты не понял! — недовольно поморщился барон. — Появился лишний день, глупый. — А вы? Рады новому дню? — обратился он к музыкантам. — Смотря на что он падает, — ответил за всех скрипач. — Если на выходной, то обидно, а если, скажем, на понедельник, то зачем нам два понедельника? — Убирайтесь! Гневно крикнул барон. Томас и музыканты поспешно удалились. Вы напрасно сердитесь, усмехнулся бургомистр. Люди не любят новшеств. Есть порядок. Скажу вам по секрету, я тоже не очень доволен нашим календарем, но я не позволю себе срывов. Время для срывов не пришло. А ты, Марта, Барон грустно посмотрел на жену. Ты-то понимаешь, что я прав. Извини меня, Карл. Марта отвела взгляд. У меня все перепуталось в голове. Наверное, ты прав. Я плохо разбираюсь в расчетах. Но нас уже не обвиняют. Это я поняла. И я ухожу, не сердись, милый, я устала.